Глава пятнадцатая. Буря в стакане воды. «Какой прекрасный день!» — воскликнула Энн, глубоко вдыхая свежий воздух. «Как хорошо всем, кто живёт в этот день! Мне жаль тех, кто ещё не родился. Конечно, у них тоже будут свои прекрасные дни, но этот день они никогда не увидят. А эта красивая дорога, по которой мы идём в школу, ещё больше прибавляет радости. Согласна? «Да, это намного лучше, чем идти кружным путем, умирая от жары и пыли», разумно подтвердила Диана, поглядывая в свою корзинку с обедом и подсчитывая в уме, сколько кусочков достанется каждой из десяти девочек от трех малиновых мягких и вкусных пирогов, которые она несла с собой. Девочки из младших классов всегда делили между собой те вкусности, что приносили из дома. И съесть три пирога одной или с ближайшей подругой означало остаться навсегда с прозвищем «жадина-говядина». Однако, когда пироги мгновенно исчезали в десяти ртах, у хозяйки оставалось легкое чувство несправедливости. Дорога в школу была очень красивая. Эн считала, что их маршрут с Дианой туда-обратно даже не нуждается в привлечении воображения. А вот ходить в школу по главной дороге было совершенно неромантично, не то что тропой влюбленных, ивником, фиалковой долиной или березовой рощей. Тропа влюбленных начиналась сразу за садом у зеленых крыш и шла по лесу до границы фермы Кадбертов. По ней отводили коров на дальнее пастбище и привозили зимой дрова. В первый же месяц своего пребывания в зеленых крышах Энн назвала ее Тропой влюблённых. Не то, что по ней гуляли влюблённые, объясняла Энн. Просто мы с Дианой читали одну занимательную книгу, и нам захотелось, чтобы у нас тоже была такая тропа, как в книге. Очень уж красивое название, правда? Необыкновенно романтическое. Можно даже представить, что по ней прогуливаются влюблённые. А тропу я люблю ещё и потому, что на ней можно произносить мысли вслух, не боясь, что тебя услышат и сочтут сумасшедшей. Н вышла утром из дома, и одна по тропе влюбленных дошла до ручья, где ее уже поджидала Диана. Дальше девочки пошли вместе. Над ними аркой сплелись ветви кленов. «Какие все-таки клены общительные деревья!» сказала Н, «все время шелестят и что-то шепчет тебе». Пока не достигли бревенчатого моста. Там они вступили во владение мистера Барри, миновали задний лук и ивняк, и вошли в Фиалковую долину, зелёную ложбинку, за которой начинались тёмные леса мистера Эндрю Белла. «Конечно, сейчас фиалок нет», — сказала Энн Марилли, «но Диана уверяет, что весной их там тьма тьмущая. Вообразите, Марилла, это зрелище! У меня даже дух захватывает!» Я назвала это место Фиалковой долиной. Диана говорит, что занятные названия мест у меня прямо с языка соскакивают. Хорошо, когда что-то получается, вы согласны? Диана тоже придумала название «Березовая тропа». Я не спорила, хотя могла придумать что-то поинтереснее «Березовой тропы». Такое название каждый может придумать. Но сама тропа — одно из прекраснейших мест на свете Марилла. Так оно и было. Не только Н, но и другие люди, набредшие на тропу, разделяли это мнение. Узкая, извилистая тропа велась по длинному взгорью у леса мистера Белла, где свет, пройдя сквозь множество изумрудных сетей, становился чистым, как бриллиант. С обеих сторон тропы росли юные березки с белыми стволами и гибкими ветвями, а также папоротники, звездные цветы, дикие ландыши и густо растущие алые кустики голубиной ягоды. Здесь воздух был всегда пропитан пряным благоуханием, в ветвях пели птицы и веял ветерок. Изредка, если вы передвигались достаточно тихо, можно было увидеть перебегавшего тропу кролика, но Энн и Диане по понятным причинам этого видеть практически не приходилось. Выходя из долины, тропа сливалась с главной дорогой, а там через ельник рукой подать до школы. У свежепобеленной школы в Эйвенли была низкая крыша и широкие окна. Внутри находились удобные и прочные старомодные парты, которые могли открываться и закрываться. Их крышки были исписаны вдоль и поперек инициалами и иероглифами представителей трех поколений школьников. Школа стояла в отдалении от дороги, позади нее рос тенистый ельник и бежал ручей, в который школьники ставили бутылки с молоком, чтобы сохранить его прохладным и свежим до обеда. Первого сентября, провожая Энн в школу, Марилла не могла избавиться от дурных предчувствий. Энн такая необычная девочка, как она поладит с другими детьми. Не сможет ли удержаться от лишней болтовни на уроках? Но все прошло лучше, чем ожидала Марилла. Энн вернулась домой в прекрасном настроении. «Думаю, в школе мне понравится», — объявила она. Хотя от самого учителя я не в восторге. Он все время подкручивает усы и посматривает на Приси Эндрюс. Ты ведь знаешь Приси старше нас. Ей шестнадцать, и она готовится на следующий год поступать в королевскую академию в Шарлоттауне. Тилли Болтер говорит, что учитель запал на нее. У нее прекрасный цвет лица, кудрявые каштановые волосы, и она их со вкусом укладывает. Приси сидит сзади на длинной скамье и учитель часто подсаживается к ней, чтобы по его словам помочь с уроками. Однако Руби Джиллис утверждает, что видела, как он что-то написал на ее грифельной доске, после чего Присси покраснела как рак и глупо захихикала. Руби Джиллис уверена, что все это не имело никакого отношения к урокам. «Энн Ширли, я больше не хочу слышать, как ты в таком тоне говоришь об учителе», – строго сказала Марилла. «Не для того ты ходишь в школу, чтобы его критиковать». Учитель учит тебя важным вещам, а твое дело хорошо учиться. И я хочу, чтобы ты зарубила себе на носу. Никогда в доме не говоря о нем ничего плохого. Здесь ты не найдешь поддержки. Надеюсь, что ты была хорошей девочкой. «Само собой», — спокойно произнесла Энн. «Это совсем не так трудно, как ты думаешь. Я сижу с Дианой, наша парта у окна, и оттуда видно озеро мерцающих вод. В классе много славных девочек, И после обеда мы сногсшибательно проводим время, играя в разные игры. Как хорошо, что девочек много. Есть с кем играть. Но лучше Диана никого нет. Я ее обожаю. Конечно, материал я знаю хуже остальных. Все девочки уже на пятом уровне, а я пока на четвертом. Для меня это позор. Ни у одной из них не развито воображение так сильно, как у меня. Я это быстро поняла. Сегодня мы читали, потом занимались географией и историей Канады, еще писали диктант. Мистер Филипс сказал, что правописание у меня хромает, и показал мой исчерканный диктант всему классу. Я была готова под землю провалиться. Неужели, Марилла, он не мог быть повежливей с новенькой? Руби Джелис угостила меня яблоком, а София Слоу одолжила мне прелестную розовую открытку с надписью «Можно проводить тебя домой?» Завтра мне нужно ее вернуть. А Тилли Боултер позволила днем носить ее колечко из бисера. Можно мне тоже сделать колечко из жемчужин старой подушечки для булавок, что хранится на чердаке. А еще, Марилла, не поверите, по словам Джейн Эндрюс, Минни Макферсон сказала ей, будто слышала, как Пресси Эндрюс говорила сари Джелес, что у меня хорошенький носик. Это первый комплимент в моей жизни, Марилла. И вы представить не можете, какие странные чувства он во мне пробудил. Неужели у меня действительно хорошенький носик, Марилла? Я знаю, что вы скажете правду. Твой нос вполне хорош, кратко ответила Марилла. В глубине души она находила носик примиленьким, но не намеревалась Энн об этом говорить. Прошло три недели, и пока все шло неплохо. Этим бодрящим сентябрьским утром Энн и Диана беспечно шли по березовой тропе, чувствуя себя самыми счастливыми девочками в Эйвенли. «Надеюсь, Гилберт Блайт будет сегодня на занятиях», сказала Диана. Он все лето гостил у кузенов в Нью-Браунсвике, и вернулся домой только в субботу вечером. Он ужасно красивый, Энн, и любит дразнить девочек. Он нас просто изводит». По голосу Дианы было понятно, что она скорее предпочтет, чтобы ее дразнили, чем оставили в покое. «Гилберт Блайт?» – переспросила Энн. «Не его ли имя написано на стене веранды рядом с именем Джулии Белл? И еще приписано «Только взгляните на них»?» «Да», – сказала Диана, вскинув голову. Но я не верю, что он влюблён в Джулию Белл. Я слышала, как он говорил, что количество её веснушек хватит, чтобы выучить таблицу умножения. «Прошу, только не говори про веснушки», — взмолилась Энн. «У меня их так много, что упоминать о них в моём присутствии просто бестактно». А что касается надписи... Я считаю глупостью писать такое на стенах про мальчиков и девочек. Пусть кто-нибудь только попробует написать моё имя рядом с именем мальчика. Впрочем поспешила она прибавить. Никто этого делать не станет. Энн вздохнула. Ей не хотелось, чтобы ее имя красовалось на стене, но знать, что ей это не грозит, было унизительно. «Вздор!» — возразила Диана, чьи черные глаза и блестящие локоны до такой степени сводили с ума мальчиков Эйвенли, что ее имя в разных комбинациях не сходило со стен. «Это все шутки, и не будь так уверена, что твое имя никогда здесь не напишут. «Чарли Слоун сохнет по тебе». Он сказал своей маме, «Только подумай». «Маме? Что ты самая умная девочка в школе? А это лучше, чем быть просто хорошенькой?» «Нет, не лучше», — возразила женственная до мозга костей Энн. «Я предпочла бы быть скорее хорошенькой, чем умной. А Чарли Слоун мне не нравится. Не выношу мальчишек с выпученными глазами. Если кто-то напишет мое имя рядом с его, я этого не вынесу». Но быть в классе лучшей ученицей – здорово. «Кстати, Гилберт будет учиться в твоем классе», – сказала Диана. А он всегда был первым учеником, хотя ему почти 14, он только на четвертом уровне. Четыре года назад его отец заболел, и ему посоветовали ехать лечиться в Альберту. Гилберт поехал с ним. Там они пробыли три года, и Гилберту удавалось лишь урывками посещать школу. «При нем тебе будет нелегко оставаться первой ученицей». «Я этому рада», — быстро ответила Энн. «Что такого особенного быть лучшей в классе среди школьников в 10-11 лет? Вчера надо было написать слово «кипение», и Джози Пай, заметь, лучшая ученица, подсмотрела его в учебнике. Мистер Филипс ничего не заметил, он глаз не спускал с Пресси Эндрюс, но я увидела и окинула Джози презрительным взглядом». Она покраснела как рак и все равно написала слово неправильно. «Эти сестры Пай всегда жульничают», — проговорила с негодованием Диана, перелезая вместе с Энн через ограждение главной дороги. «Джерти Пай вчера положила бутылку молока на мое место в ручье. Можешь такое представить? Я с ней теперь не разговариваю». Когда мистер Филлипс удалился на заднюю скамейку, чтобы помочь Присе Эндрюс с латынью, Диана прошептала Энн. «Гилберт Блайт сидит через проход от тебя. Посмотри и скажи, находишь ли ты его красавчиком?» Эн так и сделала. У нее был хороший шанс разглядеть Гилберта, который в этот момент был целиком поглощен пришпиливанием длинной белокурой косы Руби Джиллис, сидевшей впереди, к спинке ее стула. Гилберт был высоким мальчиком с кудрявыми каштановыми волосами карими глазами с хитринкой и насмешливой улыбкой. Когда Руби Джиллис стала подниматься, чтобы сказать учителю результат сложения, она вскрикнула и откинулась назад, решив, что у нее с корнем вырвало волосы. Все посмотрели в ее сторону, а у мистера Филипса был такой строгий взгляд, что Руби расплакалась. Гилберт поспешил спрятать булавку и сделал вид, что с головой погрузился в изучение истории. Когда же суета улеглась, Он взглянул на Н и шутливо подмигнул. «Я нахожу Гилберта Блайта красивым», — доверительно сказала Н подруге. «Но, на мой взгляд, он слишком самоуверенный. Разве можно подмигивать незнакомой девочке?» Но это были еще цветочки. Самое интересное развернулось после обеда. Мистер Филипс по своему обыкновению находился в дальнем углу класса, объясняя задачу по алгебре Приссе Эндрюс. Остальные школьники распоряжались своим временем, кто как хотел: ели зеленые яблоки, шептались, рисовали картинки на грифельных дощечках, управляли кузнечиками на нитках, пуская их по проходу. Гилберт Блайт искали вон лес, чтобы добиться внимания Энн Ширли, но все было впустую. Энн в тот момент забыла не только о существовании Гилберта Блайта, но и о существовании всех других учеников. Подперев руками подбородок. Она не сводила глаз с синего проблеска озера мерцающих вод, которое виднелось в западном окне. Энн погрузилась в сказочный мир грез и ничего не видела и не слышала, помимо своих фантастических видений. Гилберт Блайт не привык к тому, чтобы заинтересовавшая его девочка не обращала на него внимания. Эта рыжая девчонка должна смотреть на него. Это Энн Ширли с острым подбородком и огромными глазами, каких больше нет ни у одной девочки в Эйвенли. Гилберт потянулся через проход, ухватил Энн за длинную рыжую косу и, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, прошептал пронзительным шепотом «Морковка! Морковка!». Энн повернулась к нему, и ее глаза зажглись гневом. Но дело не обошлось только этим. Энн вскочила на ноги. Ее яркие фантазии рассыпались в прах. Она метнула на Гилберта уничтожающий взгляд, быстро сменившийся гневными слезами. «Гадкий мальчишка!» — пылко воскликнула она. «Как ты посмел!» И тут — бац! м со всей силой заехала ему грифельной доской по голове, и та треснула. Доска, не голова, четко поперек. Ученики обожали подобные сцены, а это было особенно впечатляющей. Послышалось дружное «ох», произнесенное с восторгом и ужасом. Диана дышала с трудом. Истеричная по натуре Руби Джелес разрыдалась. Томми Слоун позабыл о своих кузнечиках, которые тут же разбежались, и уставился на разбитую доску. Медленно пройдя по проходу, мистер Филипс положил руку на плечо Энн. «Что это значит, Энн Ширли?» — сердито спросил он. Энн молчала что толку отвечать когда тебя перед всем классом назвали морковкой но тут раздался решительный голос гилберта это моя вина мистер филиппс я ее дразнил мистер филиппс не обратил никакого внимания на слова гилберта я глубоко сожалею что моя ученица оказалась такой несдержанной и проявила черты мстительного характера торжественно провозгласил он словно быть его ученицей. Подразумевало обязательное изгнание всех злых помыслов из сердец маленьких несовершенных существ. Н, подойди, встань у доски и стой так до конца урока!» Н предпочла бы скорее, чтобы ее выпарили, чем вынести такое наказание. От мысли о нем ее чувствительная душа содрогалась, как от ударов кнутом. С белым отрешенным лицом она повиновалась требованию учителя. Мистер Филлипс взял мел и написал на грифельной доске над ее головой следующие слова. Уэн Ширли скверный характер. Ей следует контролировать свои эмоции». А потом произнес написанное вслух, чтобы даже первоклашки, еще не умеющие читать, поняли, в чем дело. До конца занятий Энн стояла у доски под этой надписью. Она не плакала и стояла с гордо поднятой головой. Справиться с мукой унижения ей помогал кипевший в сердце гнев. Сочувственный взгляд Дианы, возмущенные жесты Чарли Слоуна, злобные ухмылки Джози Пай — это все она встречала с раскрасневшимся от ярости лицом и глазами, полными негодования. В сторону Гилберта Блайта Эн даже не смотрела. Никогда в жизни она не посмотрит на него больше и никогда не заговорит. После уроков Эн вышла из школы с гордо вздернутой рыжей головой. Гилберт Блайт предпринял попытку перехватить ее на крыльце. «Мне жаль, Энн, что я так глупо пошутил над твоими волосами», сокрушенно проговорил он. «Я правда раскаиваюсь. Не сердись на меня, прошу!» Энн презрительно прошла мимо, словно она ничего не видела и не слышала. «Как ты могла?» Укоризненно и в то же время со скрытым восхищением сказала Диана, когда они возвращались домой. Сама она понимала, что сразу простила бы Гилберта. «Я никогда не прощу Гилберта Блайта», твердо проговорила Энн. «К тому же мистер Филлипс написал мое имя без «и» на конце. «Моя душа?» «Ожесточилась Диана!» Диана не поняла, что имела в виду подруга, но догадывалась, что речь шла о чем-то ужасном. «Не нужно так пылко реагировать на шутки Гилберта», успокаивала подругу Диана. «Он дразнит всех девочек и над моими волосами смеется, говорит, что они черные, как уголь. Много раз называл меня вороной и, заметь, ни разу не принес извинения. Сегодня я впервые услышала, как он извиняется». «Большая разница, как тебя называют, вороной или морковкой», важно произнесла Энн. «Гилберт Блайт ранил мои чувства. Беспредельно!» Возможно, эта история с течением времени рассосалась бы, и беспредельности был положен конец. Но когда что-то не заладится, это может долго продолжаться. Школьники в Эйвенли часто в полуденные часы отдыха собирали смолу в ельнике мистера Белла и использовали ее как жвачку. Оттуда можно было следить за домом Эбина Райта, где жил учитель. Завидев, что тот выходит, они стремглав неслись к школе, но расстояние до нее было в три раза больше, чем тропа от дома мистера Райта, и им еще везло, если они, запыхавшиеся и обессиленные, прибегали на уроки, опоздав минуты на три. И как раз на следующий день Мистера Филипса вдруг охватило возникавшее у него изредка стремление навести порядок и укрепить дисциплину. Перед тем, как отправиться на обед, он объявил ученикам, что к его возвращению все должны находиться на своих местах, а опоздавшие будут наказаны. Мальчики и кое-кто из девочек отправились, как обычно, в ельник мистера Белла, решив по-быстрому набрать жвачки, и тотчас свалить. Но ель не место, а желтые смоляные подтеки такие притягательные. Школьники собирали смолу, болтали, слонялись без дела и вспомнили об опасности, только услышав крик забравшегося на старую ель Джимми Гловера. «Учитель идет!» Девочки, которые стояли на земле, бросились бежать первыми. И им удалось попасть в школу вовремя, хотя еще минута, и они попоздали. Мальчики, поспешно слезавшие и спрыгивавшие с деревьев, прибежали позже. Хуже всего дела обстояли у Энн. Она не собирала смолу, но бродила счастливая в дальнем конце ельника, утопая по пояс в зарослях папоротника и что-то тихо напевая. Свинком из рисовых лилий на голове она казалась лесной богиней, Покинув ельник последний, она помчалась к школе со скоростью лани, и, несмотря на то, что ей удалось догнать мальчишек, тем самым их посрамив, она влетела в школу вместе с ними. Мистер Филлипс в тот момент как раз пристраивал на вешалку свою шляпу. К этому времени приток энергии у мистера Филлипса иссяк, и у него пропало желание наказывать всех подряд. Однако надо было спасти лицо. Он оглядел школьников, ища козла отпущения, и его взгляд остановился на Н, которая, запыхавшись, плюхнулась на свое место, позабыв о венке из лилий, который сполз ей на ухо, придавая облику дерзкий и разболтанный вид. «Я вижу, что Энн Ширли предпочитает общество мальчиков. Что ж, пойдем ей навстречу», — сказал учитель язвительно. «Убери эти цветы с головы». «И сядь рядом с Гилбертом Блайтом!» Мальчики захихикали. Побледневшая Диана сняла с подруги венок и сочувственно сжала ей руку. Энн словно окаменела и не сводила глаз с учителя. «Ты слышала, что я сказал, Энн?» строго спросил мистер Филлипс. «Да, сэр», — медленно произнесла Энн, «но я подумала, что вы говорите не всерьез». «Так вот знай теперь, это всерьез!» — проговорил учитель с саркастической интонацией, которую ученики ненавидели, а Энн особенно. Это был удар ниже пояса. «Так что вперед!» На мгновение показалось, что Эн не собирается выполнять этот приказ. Затем, осознав, что помощи ждать неоткуда, она поднялась с высокомерным видом, ступила через проход, села рядом с Гилбертом Блайтом и, положив руки на парту, зарыла в них лицо. Руби Джиллис, возвращаясь с подругами домой, сказала, что увидев мельком лицо Н, была потрясена. Ничего подобного я раньше не видела. Оно было белее бумаги, и эти ужасные красные крапинки были особенно заметны. Для Н это был конец всему. Плохо было уже и то, что ее единственную наказали из десятка столь же виновных. Еще хуже что ее отправили на сторону мальчиков. Но хуже всего было то, что ее заставили сесть рядом с Гилбертом Блайтом. Словом, оскорбительные наказания накладывались одно на другое, и это уже становилось непереносимым. Эн понимала, что такая ноша выше ее сил, и нечего пытаться с ней справиться. Ей казалось, что вся она состоит из стыда, гнева и унижения. В первые минуты остальные ученики глазели на нее, перешептывались, посмеивались и подталкивали друг друга локтями, но Энн не поднимала головы. Гилберджи же погрузился в математику, казалось, что его интересуют только дроби и ничего больше. Вскоре все занялись своими делами и об Эн забыли. Когда мистер Филиппс вызвал тех, кто изучает историю, Энн даже не пошевелилась. Мистер Филлипс, находившийся в процессе сочинения стихотворения к Присцилле, как раз подыскивал никак не дающуюся рифму и не обратил внимания на поведение Энн. Когда никто не смотрел в их сторону, Гилберт вытащил из парты розовое конфетное сердечко с золотой надписью «Самой милой» и подсунул Энн под руку. Там мгновенно поднялась, брезгливо взяла сердечко кончиками пальцев, швырнула его на пол раздавила ногой в крошки и заняла прежнее положение, не удостоив Гилберта взглядом. Когда уроки закончились, Энн решительно подошла к своей парте, подчеркнуто на глазах у класса собрала все свои вещи, учебники, дощечки для письма, ручку, чернила, молитвослов, учебник арифметики и аккуратно все сложила на надтреснутую грифельную доску. «Зачем ты несешь все это домой?» Поинтересовалась Диана, как только они вышли на дорогу. Раньше она не осмеливалась задать этот вопрос. Я не вернусь больше в школу, отрезала Н. У Дианы перехватило дыхание. Она внимательно посмотрела на подругу, желая понять, правильно ли ее поняла. «А разве Марилла позволит тебе не пойти? спросила Диана. Ей придется, сказала Н. К этому учителю я никогда не вернусь. О, Эн, Глаза Дианы налились слезами. "Похоже, ты уже всё решила. А что мне делать? Мистер Филиппс заставит меня сидеть с этой ужасной Джерти Пай, а он точно заставит. Ведь она сидит одна. Не уходи, Энн. Я бы всё сделала для тебя, Диана", печально произнесла Энн. "Отдала бы себя на растерзание, только чтобы тебе было хорошо. Но того, что ты просишь, сделать не могу, даже не проси. Ты разрываешь мне душу. Только подумай, «Скольких удовольствий ты лишишься», — печально произнесла Диана. «Мы собираемся построить красивый новый домик у ручья. На следующей неделе будем играть в мяч. А ты ведь никогда не играла в мяч. Это потрясающая игра. А еще будем разучивать новую песню. Джейн Эндрюс ее сейчас готовит. Алиса Эндрюс принесет на следующей неделе новую книгу про Пенси, и мы будем по очереди читать ее вслух у ручья. А ты ведь так любишь читать вслух, Энн!» Но Н? Эн... Была непреклонна. Все было решено. Она никогда больше не пойдет в школу к мистеру Филлипсу, о чем она сразу по приходе домой объявила Марилле. «Ерунда!» — отмахнулась Марилла. «Вовсе не ерунда!» — сказала Энн Сукаризной. «Как вы не поймете, Марилла? Меня оскорбили!» «Оскорбили? Вот еще глупости! Пойдешь завтра в школу, как обычно!» «Нет!» Энн спокойно, но твердо покачала головой. «Я туда не вернусь, Марилла. Буду учить уроки дома. И вести себя буду хорошо. И не болтать попусту, насколько смогу. Но в школу я не вернусь, поверьте». В выражении маленького личика Марилла увидела несокрушимое упорство. Было понятно, что переубедить девочку трудно, если вообще возможно. И потому Марилла решила, что лучше отложить этот разговор. «Пойду-ка я вечером к Рэйчел и посоветуюсь об этом деле», — подумала она. «Нет смысла сейчас спорить с Энн, она слишком взвинчена. Может, заупрямится, если что-то вобьет себе в голову». Насколько я поняла из ее рассказа, мистер Филипс перегнул палку. «Но ей я этого говорить не буду. Сначала посоветуюсь с Рэйчел. У нее десять детей ходили в школу, и она все знает о местных порядках. Думаю, ей уже и так рассказали об этом случае». Марилла застала миссис Линд в хорошем настроении. Та сидела у окна и, как обычно, вязала одеяло. «Вы, наверное, догадываетесь о цели моего визита?» — несколько смущенно спросила Марилла. Миссис Рэйчел кивнула. «Скорее всего, дело касается Энн», — сказала она. «Тилли Болтер по дороге из школы мне все рассказала». «Я ума не приложу, что мне делать», Растерянно проговорила Марилла. Энн объявила, что в школу больше не пойдет. Я никогда не видела, чтобы ребенок был настолько взвинчен. С тех пор, как Энн стала ходить в школу, я все время жду неприятностей. Я чувствовала, что долго, тишь, да гладь продолжаться не могут. Девочка слишком возбудимая. Что вы посоветуете, Рэйчел? «Раз уж вы спрашиваете моего совета, Марилла», дружелюбно сказала миссис Линд, которая обожала давать советы. Я бы сначала пошла ей навстречу. Я убеждена, что мистер Филиппс тут прав. Конечно, ребенку говорить это не обязательно. Вчера он воздал ей по заслугам. Нельзя давать волю гневу. Но сегодня другой случай. Если уж наказывать, то надо было наказать всех, кто опоздал. И наказание он выбрал неправильное. Сажать девочку к мальчику нескромно. Тилли Болтер была в негодовании. Она целиком на стороне Н, и все остальные по ее словам тоже. Похоже, Н пользуется популярностью. Вот уж не думала, что она поладит с детьми. Выходит, вы советуете оставить Н дома? Удивленно спросила Марилла. Да. И не заговаривать с ней о школе, пока она сама не начнет. Поверьте, Марилла, через неделю другая девочка остынет, и ей самой захочется вернуться. А вот если вы будете настаивать на ее возвращение в школу прямо сейчас, неизвестно, что она еще выкинет. Положение может усугубиться. Так что тише едешь, дальше будешь. При нынешнем положении вещей учебу она не запустит. Мистер Филиппс из рук вон плохой учитель. Он завел отвратительный порядок, и все это знают». Малышам он практически внимания не уделяет, а все время отдает старшим школьникам, готовя их в Королевскую Академию. С ним никогда не продлили бы договор, если б его дядя не был попечителем, причем главным. Остальными двумя он вертит, как хочет. Такие вот дела. Куда катится образование на острове? Миссис Рэйчел покачала головой, словно говоря, Возглавляй она комитет образования, дела шли бы намного лучше. Последовав совету миссис Рэйчел, Марилла даже не заикнулась о возвращении Энн в школу. Та делала уроки дома, помогала по хозяйству и играла с Дианой в прохладных осенних пурпурных сумерках. Но встречая Гилберта Блайта на занятиях в воскресной школе или просто на улице, Энн отводила от него взгляд, полный ледяного презрения, и даже очевидное желание Гилберта задобрить ее не находило у нее отклика. Миротворческие акции Дианы тоже не приносили результата. Не было сомнений, Энн приняла решение навсегда исключить Гилберта из своей жизни. Энн ненавидела Гилберта с той же силой, с какой любила Диану, всем своим пылким сердечком, которое не могло любить или ненавидеть наполовину. Однажды вечером Марилла, возвращаясь из сада с корзиной яблок, застала Энн горько плачущей в сумерках у выходящего на восток окна. «Что случилось, Энн?» — спросила она. «Я думаю о Диане». Энн рыдала, не в силах остановиться. «Я ее очень люблю, Марилла. Не могу представить себе жизнь без нее. Но я точно знаю, что когда мы вырастем, Диана выйдет замуж и уедет отсюда, а я останусь одна. Что мне тогда делать? Я ненавижу её будущего мужа, ненавижу всем сердцем. Я так и вижу свадьбу и всё такое. Диана в ослепительно белом наряде, под вуалью, прекрасная и величественная, как королева. И рядом я, тоже в прелестном платье с пышными рукавами, но под моей улыбкой скрывается кровоточащее сердце, а потом расставание. «Прощай, Диана!» Иэн, полностью потеряв над собой контроль, разрыдалась еще горше. Марилла поспешно отвернулась, чтобы скрыть улыбку, но это не сработало, и тогда она, рухнув на ближайший стул, разразилась таким гомерическим хохотом, что шедший по двору Мэтью застыл в изумлении. Он не мог припомнить, чтобы Марилла когда-нибудь так звонко смеялась. «Вот что, Эн Ширли!» — сказала Марилла, когда снова обрела дар речи. «Если тебе так уж нужны выдуманные проблемы, спустись тогда с небес на землю и поищи их у себя дома. Ну и фантазия у тебя, скажу!»